В 1861-1862 годах Лев Николаевич Толстой открыл несколько начальных школ для крестьян в Тульской губернии и стал преподавать в одной из них. Уже к этому времени у писателя накопился опыт обучения детей. В 1868 году Толстой начал работу над учебными книгами. В 1872 году вышла «Азбука», в 1875 – «Новая азбука». Одновременно писатель работал над русскими книгами для чтения. Первоначально они входили в состав новой азбуки, но в дальнейшем Толстой выделил их в особые книги. Материалом для учебных книг служил фольклор народов мира и разные литературные источники, но все переделывалось. «Я хочу образование для народа», — писал Толстой, — «только для того, чтобы спасти тех тонущих там Пушкиных, Ломоносовых».